больное лицо хозяина выразило и удивление, и злость одновременно. Он никак не ожидал, что этот молчаливый, сломленный жизнью человек осмелится возражать ему. Вы не ошибаетесь? Нет, не ошибаюсь, мрачно ответил Рогиня. Я ведь студировал не только те труды, которые подгоняют науку под чужие догмы, и горько улыбнулся. Видно не напрасно пан Безбородько называет меня мумие ведам мы с вами стоим на противоположных полюсах после недолгого молчания сказал крайсландвирд а вам никогда не хотелось увидеть свой народ здоровым красивым я и сейчас вижу свой народ здоровым красивым умным но в нём же есть и чужая кровь рогине пожал плечами Пока что настоящая наука не знает такого народа, у которого не было бы примеси другой крови, так как жизнь ни одного народа не протекает в исторической изоляции. Пан Рогине, не забывайте об исключительной чистоте нордической расы, строго сказал Крайсландвирд, потом взглянул на часы. Сегодня мы не будем продолжать теоретическую дискуссию. Для нее еще найдем время. Мне хотелось сказать вам другое. Вы ежедневно бываете в общественных хозяйствах нашего края. Я вас обязываю в каждом селе взять на учет всех светловолосых и голубоглазых детей, юношей и женатых до тридцати пяти лет. Разумеется, вы сюда не включаете тех, у которых широкие скулы. Ужас охватил Рагиню. Он понял то, что не было досказано, и невольно схватился рукой за сердце. Вы слышали, что я сказал? Слышал, пан Крайсландвирт, слышал. Но простите, я этих списочков делать не буду. Как вы не хотите заботиться о будущем своей расы? Это вам столько даст Много обещают, чёрт, а забирают всё. Так вот, хотите не хотите, а списочки составьте. Это будет вашей служебной обязанностью. Нет. Нет. Задрожали руки агронома, отстранявшего от себя невидимые списочки. В нордических глазах Крейсландверта вспыхнула злость. К чёрту вежливость. Он сейчас же провучит этого мумие веда, что не умеет подавить свою строптивость. И в это время кто-то постучал в дверь. Крайсландвирт стремительно поднялся, подошел к порогу, посмотрел в стеклянный глазок, открыл дверь. В комнату, вытянувшись, вошел незаменимый Ганс, который самотверженно служил ему и пером, и автоматом, и мозгами. которые больше всего были нацелены на музейные сокровища и украинский чернозём. После тщательных анализов он даже замерил те площади, с которых надо вывести землю в Рейх. Что тебе, Ганс? Простите, пан Kreisland wird, но к вам очень добиваются те голландцы, что собираются осесть на Украине. Почему ты растерянно заговорил, Ганс, переминаясь с ноги на ногу на поблёкшем коврике? Что же его так встревожило? Так поздно? Скажи, пусть завтра приходят. Спокойной ночи, Ганс. Видите ли, им сегодня надо. Вытягивается в струнку Ганс, словно хочет свои сто восемьдесят пять сантиметров дотянуть до двух метров. В его присутствии Гер Крайсландвирт почти всегда с огорчением думает о своей фигуре, которая, к сожалению, раздается вширь. Вот бы занять у Ганса каких-нибудь лишних 10 сантиметров роста, да гансовыми патлами прикрыть кружок лысины, что так похоже на ксиондовскую тонзуру. Почему же сегодня? Почему такая спешка? Они ехали сюда, нерешительно говорит Ганс, а их встретили партизаны. Партизаны Да пан Крайсландвирт, думаю, это работа Сагайдака. И что же дальше? Партизаны проверили документы будущих колонистов и хотели их расстрелять. За что? Они нашли у них инструкцию о постепенной стерилизации украинцев мужского пола. Это их очень возмутило. "Ну, дураки", выкрикнул Крайсландвирт. Такие инструкции, отправляясь на разведку или на поселение, надо держать в голове, а не в кармане. И что потом? Потом партизаны с милости велелись, забрали только подводы и коней, а самих голландцев приказали раздеть. Так они пришли сюда совсем голые или как? Не совсем голые, кривит усмешку Ганс. партизаны оставили им трусы Крайсландвирт брезгливым поморщился потом его губы выдавили убийственную иронию так по городу и шли в трусах а что же им оставалось делать пришлось выдержать и позоры на смешке в виде их суда Ганс вышел а через минуту в комнату начали заходить перепуганные и жалкие колонисты Одни из них держались за головы, другие за трусы. Вот один из них прижался плечами к золотистому ковру из мастерской Даниила Апостола и начал подтягивать своё жалкое прикрытие. Гер Крайсленд вирд хотел и лицом, и всей осанкой изобразить глубокое сочувствие, но не выдержал, рассмеялся, а кто-то из слабонервных колонистов заплакал и припал к мурене. богине не бытия. Глава 30. Раньше скотину гнали пастухи, а теперь полицаи. Одни из них люто переругивались с женщинами, а другие молча проклинали свою судьбу, что сделало их погонщиками зла. Куда же вы окаянные тянете её? Погубить хотите моих малых деток, припадала к своей кормилице молодая чернобровая женщина. В её глазах стояли слёзы, в глазах коровёнки поблёскивала влажная непостижимость. Отойди, отойди, плаксивая, а то разможь её тебе в макитру. Как-нибудь обойдутся твои некрещённые без молока, замахивался на женщину прикладом сппившийся терешка. и нагоняя страху, вертел полтинниками, буркал, чтоб хоть один из вас ещё до вечера отошёл. Пан староста, вступитесь хоть вы, прекратите это беззаконие. Вон лучше жандармом скажи. Магазинник поднял голову на неподвижных с бляхами на груди жандармов, которые присматривались к стараниям полицейа. Потом, чтобы не слышать причитаний, переглянувшись с тережка, пошёл к сельской управе. А тут задворками выскользнул на другую улицу. Но и тут его догнал женский крик и плач. Да разве они теперь у девят кого-нибудь? Проходя мимо виселицы, он брезгливо взглянул на неё и поражённый остановился. Тут, наклонив голову, сидел его старый хромой ворон. Чего он прилетел из леса или виселица напомнила ему старое или почуил чью-то смерть? Ворон очевидно узнал магазинника, проржавленно каркнул и переставил хромые ноги. Соиверный страх вцепился в пана старсту. Он выхватил из кармана тёмный как гальк пистолет и выстрелил в птицу. Та снова, но уже испуганно каркнула, подняла крылья чёрным шматком платка, взлетела в небо и растаяла в выси. Кому ты вещун понёс не долю? казалось бы, всё это глупость, не стоящее никакого внимания, да ещё для человека, который знает и вес и жизни, и не в одну книгу заглядывал. Но суеверие ещё держится, чтобы неожиданно взбаламутить нутро или мозг. В школе куда теперь перебрались жить магазиньки. Возле парты сидел Стёпочка и чистил разобранный затвор. И руки и лицо стёпочки лоснились от жира. Куда ты собираешься? В крайс, вызывает мой начальник. Не знаешь зачем? Слыхал край мух, что хотят перебросить на железнодорожную станцию поближе к Бангов, жандармерии. Это Бангов, жандармерия, и станция очень нужны тебе. И тут всё есть для пропитания. Там бать к шире размах, и склады разные, и люди разные. Там поговаривают, за один день может приплыть в руки столько, что тут и за год не приплывёт. А какой толк от моей зарплаты, от моих теперешних девятисоток упоцанных марок? Это черепковые деньги.